Картина на стене. Багет по-итальянски. Художник создавал, старался, стеснялся. Возлюбленные черты, ее глаза и губы. А продал за гроши, за хлеб и теплый угол. Он купит краски, кисти, он купит холст дешевый. Возможно, сотворит подруге образ новый. И каждый божий раз своей души частицу безжалостно продаст. Так ищут. Счастье птицу!